«А скажите, пожалуйста, господин Дарьяльский, Правда, говорят, что вы о молодых богинях Книжечку написались?» «Хи-хи-хи!» — -хи, подфыркивает уткинская барышня, Из чего-то тупит глаза. «Вот то-то и оно!» — подмигивает Дарьяльскому попик. «Сами чуть ли не об откровении поговариваете, А под шумок...» Книжицы с фиговым листиком выпускаете. Вот отец Бухарев все читал, читал откровения. Под старость жилет взял, да и женился. Вы бы с откровением не шутили. «Ничего», — продолжает Дарьяльская, — «все ничего, все можно. Будем же радоваться». Гитары бы батя трынкнули, Сладкой струною увеселились, До да колеса в груди. Славьте Господа Бога на гуслях и в органах. Матушка, принесите гитару и воспляшем. Тут произошло что-то невообразимое. Уткинская барышня фыркая выбежала из комнаты, Спотыкаясь о половик. Лицо урядника стало свирепым и диким, губы же заплескали от смеха, а нелепые и красные в этот миг попадья, задыхаясь, накинулись на Дарьяльского, как свинуха защищающая от волка свинят. Странные, даже очень ваши слова, ни смыслу, ни складу в них нет никакого. Что же из того, что отец на гитаре Меня просит играть? У других глазах сучки подмечаете, А у самого во какое в глазах бревнище. На всю округу видно. Мы, слава богу, не какие-нибудь такие. Бриллиантики не подтибриваем, На босоногих баб не выглядываем из кустов. «Ах, матушка!» Я и не подумал, я ничего такого Про отца Вухола дурного сказать не хотел. Пофыркивало из соседней комнаты, Оттуда высунулся теперь слюнявый попенок И таращил глаза. Подавился с чего-то урядник, Красный как рак, и пуще засвирепел, Сдерживая смех. «Вас?» Не унималась попадья. Я попрошу дома нашего не посещать. Они не видят, они не смыслят, слепые. Так думает Петр, выходя из поповского палисадника. Вслед ему из окна попадья бранный посылает слова. «Может, ты и есть воришка, тот самый который...» Не слышит. Солнцу свои протягивает глаза. Тянется, тянется ясная в луче паутинка. Муха попалась. жжу. В долинах холме, окруженной детишками, Возвращается из лесу с кошелкой грибов Шмидт. Петр ему машет руками, Но тот его не замечает, не хочет видеть. Что я им сделал? Все они дуются, не понимают, не видят, не хотят видеть, — думает про избу столяра, где отныне на пяти квадратных саженях исполняется пришествие духа. «Ой ли!» — подразнивает его голос. «Ой ли!» — подразнивает тот голос Петр. «Здравствуйте!» Молодой человек, будто ему в ответ раздается из-за спины, оборачивается. Перед ним бритый барин, смеется, руки в перчатках. На одной руке плед, за его спиной запад, на западе солнце. «Гуляете? Шепчетесь сами с собой?» Нет, это я считаю по пальцам дни. А я вот уже дней не считаю. Не считайте и вы. Хорошо. Тепло, свет. Полноте. Что за свет? Где вы увидели свет? Вот итальянское небо светит и греет. Но то на западе. Не видит света, — думает Петр, — а руки-то смотрит на руки. Руки не светят. Холодные руки, белые. «Или мне все то привиделось?» «Кажется, — неожиданно для себя говорит он вслух. «Да-да», — шепчет ему «Татрабе грабен барон». Вам привиделось. Это все образы, образы. Странная в словах властность. Оборон ему продолжает шептать. Проснитесь. Вернитесь обратно. И показывает по направлению к Гуголеву. Куда? В испуге скидывается Петр. Как? Куда? На запад? Там ведь запад. Вы — человек запада. Но чего это вы пялите на себя рубашку? Вернитесь обратно. Мгновенье. Жизнь проносится перед ним и... Катя. Восторга как не бывало. Бог мой! Что он сделал? Молодую ее раздавил жизнь. Катя зовет его. Слушайте. Где-то воркует белый голубок, где-то стрельнула по воздуху ласточка, и ви раздается ее жалобный крик. Там, там, из-за чаще зеленый времени Беспременный шум, то потоки ветра, Его порывы на деревах, и оттого Шум от деревьев беспременный, На лугу пал Палча распластанный тень, Кончик гуглевого шпица блеснул из-за чащи Там, там ждет Петра старый дом. Туда бы на запад. А иди от меня, сатана. Я иду на восток.